Григорий Остер. Сказка с подробностями. Глава первая. Посреди одного парка крутилась небольшая карусель с разноцветными деревянными лошадками. Лошадок на карусели было семь — Маша, Даша, Саша, Паша, Глаша, Наташа и Простокваша. Днем лошадки мчались, дети смеялись, всем было весело — Но вечером дети расходились по домам. Директор карусели выключал электрический мотор, и деревянные лошадки сразу же начинали скучать. «Что нам делать?» — приставали они к директору. «Что?» «Спите», — отвечал директор. «Не получается», — хитрым голосом говорила белая лошадка Простокваша. «Целый день крутились, крутились, не можем успокоиться». «Не заснем, пока не расскажешь сказку». Обычно директор вздыхал, смотрел на часы и... соглашался. Но однажды вечером он сказал. «Лошадки должен вас огорчить». «Никто не должен никого огорчать», — нахмурилась Простокваша. «А что случилось? Тебя увольняют с работы?» «Нет, но скоро не смогу рассказывать вам сказки». Уже рассказал почти все, какие знал. «Осталась одна...» «Последняя, последняя!» — зашептались лошадки. «Какой ужас!» «Ничего», — сказала простокваша. «Целая сказка. С началом, концом, серединой... Рассказывай!» «Хорошо», — согласился директор. «Слушайте!»